Глава 7. Беглецы с надеждой излучали эманации доверия к информации энтропии. Такой выход из создавшейся ситуации оптимален для них. Они оставались существовать в своих универсумах дальше. Более того, спасали их. Перспектива очень даже радужная. Особенно после всего времени бесцельного скитания по мультиверсуму. К энтропии потекли сущности, желающие к ней примкнуть. Образовалась внушительная туча энергии. Бывалый смотрел на происходящее, и вся его стратегия рушилась. Он-то понимал, что ему прощения не будет. Поэтому для него вариантов не существовало. Кроме одного – опередить собравшихся сдаться беглецов, победить стирателя и отрезать отход своим универсам беглецам. Не будет стирателя – Некому будет доставлять их в свои универсумы. Энтропия ответила Иерарху, что все сущности готовы вернуться в свои универсумы, кроме одной. вибрировать она не успела. Сущность бывалого сжалась и исчезла из пространства. Энтропия поняла. Бывалый начал решающий бой. Не отступила. Пошла до конца. Иерарх. «Бывалый начал атаку на тебя. Никогда не думал раньше, что скажу это, но времена изменились. Хорошо бы победил ты». Переговоры иерарха проходили непросто. Он сумел убедить энтропию в реальности предложенного выхода. Главное, она согласилась. Вопрос о том, что будет с теми сущностями, у которых нет универсумов, потому что те уже коллапсировали из-за их побега, задан не был. Вопрос очень неприятный. И ответ не понравился бы беглецам. Как всегда, в любую бочку меда кто-нибудь добавит ложку дегтя. На этот раз такой сущностью стал бы валой. Георгий ожидал чего-то подобного, и предупреждение энтропии не застало его врасплох. Здесь нужно отметить, что все эти переговоры велись на сверхкоротких временных промежутках. Да и времени как такового в этом пространстве не существовало. «Приготовиться к бою!» Иерарх. Принимаешь главный удар. Станция «Надежда» и планета Табонов атакуют с правого фланга. Ксора команда «Алекса» с левого. Флот «Талиса» и «Ютала» с нижней полусферы. Флот «Светлого» Олиса и «Бальтессы» с верхней полусферы. Я атакую с тыла. План простой. Заманить, окружить и уничтожить. Реальные возможности бывалого очень высоки. Тогда как стиратель с командой только прибыл, и еще не до конца вошел в курс дела и набрал достаточно сил. Однако успел достичь многого того, что другим удавалось только ближе к концу. Непостижимый не вмешивался. Он вообще не предполагал такого развития событий. Думал, что все будет как обычно. Беглецы прячутся, стиратель ищет, находит и уничтожает. Вначале так все и шло, но потом ситуация резко изменилась. Чем больше стиратель получал информации, тем активнее внедрял новые методы. Новации достигли своего пика прямо сейчас. Через несколько мгновений произойдет то, что изменит саму парадигму стирателя. Но только в том случае, если он победит. Победит ли? Исходя из прошлого опыта, незримый знал, что бывал и набрал невероятно много энергии. Он сравнивал энергию стирателя и его команды. Итог был не в пользу стирателя. Исход мог быть отрицательным. И тогда снова придется ждать появления нового стирателя. Но вмешиваться нельзя. Нельзя оказывать практической помощи только давать информацию. Информацию он стирателю предоставил. И теперь просто наблюдал за начинающимся сражением. Георгий скомандовал иерарху оттянуться назад и принять основной удар бывалого так сказать, по принципу сжимающейся пружины, или амортизатора, постепенно принимать на себя энергию удара. — Я понял тебя, стиратель. — Попробую, но могу не удержать. — Продержись сколько сможешь, чтобы мы успели подготовить атаку и ударить одновременно. — Сделаю все, что от меня зависит. И иерарх понимал, ситуация для него крайне опасная. Бывал и мог довольно легко поглотить его и разрушить. Осталось надеяться, что Георгий успеет организовать атаку и вовремя ударит. Бывалый принял решение, сейчас или никогда. Нужно покончить с ними, пока они слабы, а после взять под контроль весь мультиверсум. Незримый удивился такой наглости и на всякий случай прикинул свои возможности. Их хватало, чтобы справиться с полчищами таких бывалых. Но такая дерзость его покоробила. Почему все так устроено? «Почему не я, разбираюсь с беглецами в моем мультивселенной, а стиратель?» «Почему я должен терпеть такие вызовы? Почему? Почему?» «Почему?» Он не ждал ответа. Он знал, что его не будет. Задавался вопросами для себя, пытаясь найти ответы, и не мог. На любые действия, которые запрещали здесь, включалась защита и сковывала его. Ничего не оставалось, кроме как наблюдать. Стиратель больше к нему не обращался. Наступило финальное действие. Как все сложится, он не знал. Будущее в этом варианте скрыто пеленой неизвестности. и видел отметку стирателя, но не видел иерарха, потому что они находились рядом, и их отметки сливались. Несмотря на это, он атаковал стирателя со всей яростью и силой, вкладывая в этот удар всего себя. Не предполагай, что их двое. В последнее мгновение Георгий понял, что если он покинет Иерарха, тому не удержать удара бывалого, и с большой долей вероятности он может погибнуть. На такой риск Георгий пойти не мог и принял решение остаться, изменив тем самым первоначальный план. Он принимал удар вместе с Иерархом. Иерарх не понимал, что происходит, поэтому задал закономерный вопрос. «Георгий, почему медлишь?» «Бывалый уже рядом!» «Вместе примем удар. Я буду по фронту, и ты подпитаешь меня энергией. Обсуждать и спорить нет времени». Иерарх понимал, что это очень спорное решение, но возражать не стал. В конце концов, решение принимает стиратель. Слегка беспокоила мысль, что Георгий отвел ему роль батарейки. «Но ничего, там будет видно, как пойдет битва». Такой нюанс не внес в тактическое построение больших изменений. Команда уже знала об изменениях в плане боя. Бывало же, не обращая внимания на команду стирателя, атаковал лично его всей своей мощью. Команда сейчас не играла большой роли, так как не представляла серьезной опасности и не могла его уничтожить. А вот если он уничтожит стирателя, то быстро разберется с командой, а потом займется мультиверсумом. Стиратель оказался не один. Рядом с ним была мощная сущность оператора. Мгновенный анализ показал, что он все же немного сильнее. Нужно использовать это. Отступать поздно. И увеличил скорость атаки. Расстояние между стирателем и иерархом с одной стороны и бывалым с другой сократилось минимально. В этот момент Георгий принял нестандартное решение. «Иерарх, атакуем на встречных курсах. Ты за мной». Времени спрашивать и объясняться не было, только одно — верить стирателю и выполнять его приказы. Оба резко ускорились и ринулись на бывалого. Тот явно не ожидал такого маневра. Одно дело — атаковать цель, которая находится в защите, и совсем другое — на встречных курсах. Такого опыта у бывалого не было. Однако изменить что-либо уже невозможно. Нельзя остановиться, нельзя отвернуть, можно только сдаться. Да и то не факт, что уцелеет. Поэтому он со всей яростью и ненавистью несся вперед. Обе энергии, отрицательная и положительная, столкнулись. Произошел удар невероятной силы. Огромный выброс энергии прокатился по мультиверсуму. Ударная волна покатилась по всему у мультиверсуму. Непостижимо измерил ее силу и успокоился. Она не могла повредить у Бой тем временем продолжался, Георгий принял единственно правильное решение, атакуя бывалого на встречном курсе. Энергии, спускаемые обеими сторонами, вместо того, чтобы уничтожать друг друга при столкновении, вступили в более динамичное взаимодействие. Энергия стирателя, характеризующаяся мощным поглощающим свойством, начала поглощать и растворять энергию, излучаемую противником. Это было не просто сведение сил на «нет». Это было активное поглощение, которое ослабляло бывалого на каждом шагу. Он, полагаясь на тактику, отточенную веками, выполнил маневр обманного отступления и переориентации. Когда энергия стирателя ослабила его первоначальное наступление, он развернулся, собирая остатки сил, чтобы нанести удар сзади, чтобы застать стирателя врасплох. Одновременно команда стирателя, не оправившись от неудачных атак, Начала скоординированную атаку, нанося удары с разных сторон. Хотя эти атаки были незначительными раздражителями для бывалого, сродни укусов комаров, он не стал рисковать, воздвигнув защитный барьер, которым с презрением отмахивался от незначительных воздействий. Его внимание было непоколебимо сосредоточено на стирателе. В этот критический момент по команде Георгия иерарх предпринял решающий шаг. Когда энергия стирателя создала разрушительную волну, которая распространилась во все стороны, Георгий ловко расчистил центр поля боя, подготовив почву иерарху для нанесения неожиданного сокрушительного удара. Этот удар застал бывалого врасплох, вызвав глубокое потрясение, пронзившее его сущность. Дрожь уязвимости, которую он не испытывал тысячелетиями. Пошатнувшись от удара, энергия бывалого начала бесконтрольно выплескиваться наружу, напоминая вырвавшийся на свободу фонтан. Почувствовав, что ситуация меняется, Георгий активировал функцию стирания, что еще больше подорвало силы противника и привело его к истощению. Наблюдая за схваткой, Георгий отметил, что большинство усилий их команды были безрезультатными, за исключением воинов Абсолюта и Ксора. Воины успешно преодолели внутреннюю защиту бывалого, активно разрушая его структурную целостность изнутри. Но они были под большой угрозой. Видя это, Георгий не упустил возможность, направив на них концентрированный поток энергии стирателя с целью поддержать своих товарищей. В этот безумный момент на него снизошло озарение. Он осознал истинный потенциал и способ использования силы стирателя, Это открытие, возможно, могло бы переломить ход всего конфликта. Георгий сконцентрировался. Энергия потекла и загустела, создав энергетический образ человека, который просто взорвался потоками энергии, которая ударила в темную сущность бывалого, уничтожая, стирая его субстанцию. Непостижимый удивленно смотрел на произошедшее. Сила стирателя его поразила. Она мгновенно, многократно возросла и просто стерла бывалого. Сила была практически сравнимая с его собственной. Он недоумевал, наблюдая за тем, что будет дальше. Стиратель прогрессировал слишком активно. Через мгновение пространство мультиверсума очистилось от бывалого. И не только. Те беглецы универсума, которых схлопнулись по их вине, тоже перестали существовать, не тронув нужных сущностей. Произошло это не спонтанно, а под контролем Георгия. Он видел все в своем новом состоянии. Мог манипулировать и перераспределять потоки энергии. Поэтому решил проблему одним ударом, стерев сущность бывалого и ненужных беглецов. Непостижимый видел, как битва закончилась убедительной победой стирателя. Неожиданно убедительной. Его вибрации звучали несколько удивленно. «Стиратель». «Поздравляю с убедительной победой!» «Не ожидал, что ты справишься с задачей так быстро!» «Битва была непростой, но мы справились!» «Теперь твой мультиверсум чист от беглецов!» «Не совсем так, стиратель!» И указал на тучу сущностей, оставшихся после битвы. «Действительно, ты прав!» «Непостижимо ожидал, что стиратель начнет задавать вопросы, как вернуть этих сущностей обратно!» «Ошибся!» Ничего такого не произошло. Георгий знал, что делать дальше, поэтому обратился к беглецам, а его вибрации пронзали их насквозь. Вы приняли правильное решение. Сейчас вы вернетесь в свои универсумы и сделаете все для их стабилизации. Необходимое знание я вложил в ваши сущности. Высший оператор будет знать о вашем возвращении, но не предпримет никаких действий против вас. Беглецы молчали. «Что здесь скажешь?» Георгий мгновенно связался с высшими операторами необходимых универсумов и вложил необходимое знания, связанные с возвращением беглецов. Те, конечно, вначале слегка не поняли, что к чему, но, быстро проанализировав, сообразили, что избегают гибели, и провибрировали ответ с пониманием. Георгий сосредоточился. Его сущность захватила беглецов, подхватила и через мгновение они оказались в своих универсумах. Для них начинался новый этап существования. Энтропия молча ждала продолжения действия в окружении сущности оставшихся беглецов, которые сгрудились вокруг нее и не понимали, почему остались и не отправлены в свои универсумы. Энтропия поверила стирателю и пока ожидала своей участи, решила сыграть роль до конца и завибрировала для беглецов. Свершилось то, что должно было рано или поздно свершиться. Стиратель сдержит свое обещание, и скоро вы будете в своих универсумах. У нас теперь больше знаний, чем у тех операторов, которые находятся в универсумах. Думаю, не стоит делиться этими знаниями с ними. Действуйте так, как должны. Действуйте так, как предписано. Отступление от пути приводит к стиранию. Георгий смотрел за ней, наслаждаясь этим моментом, потом проявился рядом, луча с энергией. Она быстро просканировала его, надеясь, что это иерарх. Но нет, сущность не была иерархом. Раз иерарх же решил ее разочаровать. Нет, энтропия, это не я. Более того, я не стиратель. Так кто же стиратель? Он ответит тебе сам, если пожелает. Она растерялась, не понимая, почему ее оставили здесь, почему не отправили, как остальных, свои универсумы. Георгий, наконец, завибрировал. «Вижу, ты удивлена. Наказание свершилось, как и предупреждал тебя Всетворец, помнишь?» Энтропия, несколько дезориентированная таким напоминанием, тем не менее ответила. «Помню, но его сила здесь в мультиверсуме не действует». «Верно, зато действует моя. Все, что произошло с тобой, и есть наказание за то, что ты свернула с намеченного пути» и не приняла того, что должна была принять. Свой проигрыш. Кто ты? Ты задаешь вопрос, на который знаешь ответ. Я стиратель. А ты высшая сущность универсума. Нас объединяет универсум, в котором мы с тобой находились, потому что он для нас является родиной, и я не могу допустить его коллапса. Тебе выпала большая честь. Я верну тебя в универсум лично».